Надо сказать Лизе, что нам не хватает людей. Она сама говорила мне об этом. Я сказал, что мы вернемся к этому вопросу. Мы что-то еще должны здесь посмотреть? Не думаю. В шкафу нет ничего такого, чего там быть не должно. Чего-то не хватает? Ну, чего-то такого, что обычно есть в шкафу у каждой женщины. По-моему, все на месте. Тогда пошли. Выйдя во двор, Валандер поглядел на часы Половина девятого. Он поднял голову, дождь. Ничто не предвещало. «Родителям Иса я позвоню сам», — сказал он. «А вы встретитесь с Буге, Норман и Хильстрём. Я даже думать не хочу, что будет, если мы не найдем Ису. Может быть, им что-то известно? И надо разыскать остальных, тех, что на фото у сведберга «Ты думаешь, что-то случилось?» «Не знаю, не знаю». Они сели каждый в свою машину и поехали в Истот. У Валандера из головы не шел разговор с Лунбергом. «Значит, кто-то звонил. Кто?» Ему все время казалось, что Лунберг сказал что-то еще. Может быть, сам того не желая, и это что-то было важным. Потом он отогнал эту мысль. «Я слишком устал», — подумал он. «Я не могу сосредоточиться и внимательно выслушать человека. А потом мучаю, что пропустил что-то серьезное». Они вместе доехали до полиции. В приемной Валандера остановила Эбба. «Звонила Мона», — сообщила она. Валандер остановился, словно наткнулся на невидимое препятствие. Что и надо. Мне она этого, как ты сам понимаешь, не сказала. Эбба протянула ему записку с телефонным номером в Мальме. Валандер, конечно, знал этот номер и без записки, но заботливость Эббы просто не знала границ. Она на прощание вручила ему еще кипу записок. В основном журналисты, — сказала она успокаивающе, — ничего важного. Валендер захватил чашку кофе и прошел в кабинет. Не успел он повесить куртку на стул, зазвонил телефон. — Ничего не нашли, — сказал Хансен. — Пока. Я подумал, что ты хотел бы знать. — Я хотел бы, чтобы ты или Ан Брит приехали сюда. Мы с Мартинсоном зашиваемся. Кто, кстати, занимается поиском их машин? Я. Я с этим работаю. Что-то случилось? Иса Эденгрен сбежала из больницы. И это меня очень волнует. Скажи, кому из нас приехать?» Валандеру очень хотелось бы, чтобы приехала Ан Брит. Она разбирается в деле лучше, чем Хансен. Но он этого не сказал. «Все равно, кто-то из вас». Он прижал пальцем рычаг, тут же отпустил и набрал номер Моны в Мальмё. Каждый раз, когда она звонила, он пугался, вдруг что-нибудь случилось с Линдой. Она взяла трубку после второго сигнала. Каждый раз при звуках ее голоса у Валандера сжималось сердце. Иногда ему казалось, что боль с годами слабеет, но уверен в этом он не был. «Надеюсь, не помешало?» — сказала она. «Как ты себя чувствуешь?» «Это я звоню, а не ты. Я чувствую себя нормально. А голос усталый. Потому что я устал. Ты же наверняка читала, что погиб один из моих сотрудников, Светберг. Ты его помнишь?» «Очень смутно». «А что ты хотела?» Я хотел тебе сказать, что выхожу замуж. Валандер чуть не бросил трубку, но удержался. Так и сидел. Молча, неподвижно. Ты меня слышишь? Да, — сказал он, — слышу. Я тебе говорю, что выхожу замуж. За кого? За класса Хенрика. За кого же еще? За игрока в гольф? А вот этого не надо было говорить. Довольно глупо. Тогда прошу прощения. Линда знает? Сначала я хотела сказать тебе. Не знаю, что и говорить. Наверное, мне надо тебя поздравить. Ну, хотя бы. Впрочем, долгие разговоры тут ни к чему. Я просто хотела, чтобы ты знал. А кто тебе сказал, что я хочу что-то знать? Я знать ничего не хочу ни о тебе, ни о твоих поганых хахалях. Внезапно им овладела ярость. Он даже сам не понял, почему. Может быть, просто от усталости, но, скорее всего, от сознания, что теперь Мона покинула его окончательно и бесповоротно. Когда она сказала, что хочет с ним развестись, он разъярился точно так же. И вот теперь она выходит замуж. Он швырнул трубку с такой силой, что рычаг сломался. Вошедший Мартинсон вздрогнул. Валандер, не глядя на него, растерзал телефонный аппарат и выкинул в корзину для бумаг. Мартинсон с опаской смотрел на него, словно боясь и сам стать жертвой внезапного бешенства. Потом махнул рукой и повернулся, чтобы выйти. — Что ты хотел? — Я могу зайти попозже. — Это личное, — сказал Валандер, — к делу отношения не имеет. — Что ты хотел? — Я еду к Норман. Думаю, начать с них. К тому же не исключено, что Лилли Мур Норман знает, куда могла деться Иса. Валандер кивнул. — Сейчас подъедет Хансон или Анбрид. Попроси их взять на себя остальных. Мартинсон нерешительно остановился в дверях. — Тебе нужен новый телефон. Я скажу на складе. Валандер махнул рукой. Он долго сидел молча, не в состоянии заставить себя чем-то заняться. Который раз уже он убеждался, что Мона как была, так и осталась самой близкой ему женщиной. Только когда в дверях появился полицейский с новым телефоном, он очнулся, тяжело поднялся со стула и вышел, впрочем, тут же остановился в коридоре. Не мог сообразить, куда он собирался идти. Дверь в кабинет Светберга была приоткрыта, он толкнул ее ногой. В солнечном свете было хорошо видно, что на столе скопился тонкий слой пыли. Валандер вошел и закрыл за собой дверь. Неуверенно сел на место сведберга «Анбрид давно уже просмотрела все бумаги. В аккуратности ей не откажешь. Переделывать после нее работу не надо. Вдруг он вспомнил, что у сведберга был еще шкаф в подвале. Скорее всего, Анбрид смотрела и там, но почему-то ничего не сказала». У Валандера в кармане по-прежнему лежала связка ключей от квартиры Светберга, которую ему дал Нюберг, но среди них подходящего ключа не нашлось. Он пошел в вестибюль и отыскал Эббу. — Его запасные ключи здесь, — ответила она с недовольством в голосе. валандр взял ключи и собирался уйти, но она его удержала. Когда похороны? Не знаю. С ужасом думаю, как все это будет. По крайней мере, не будет плачущей вдовы и маленьких детей, тихо сказал Валендер. Ну, конечно, тяжело.